Реакция борьбы. Реакция борьбы – это агрессивная тактика, которую лимбический мозг использует как последнее средство стратегии выживания. Когда человеку, который столкнулся с опасностью, замирание не помогает остаться незамеченным, и он не может ускользнуть или удалиться на безопасное расстояние, тогда ему остается только сражаться за свою жизнь. По мнению профессора Джека Панксепа, специалисты по поведению животных из-за университета Боулинг, в процессе нашей эволюции, как вида, мы, подобно другим некопитающим, научились превращать страх в ярость помогающую успешно отразить нападение. Однако в современном мире физические проявления ярости могут оказаться неприемлемыми или даже незаконными, и поэтому лимбический мозг разработал на основе примитивной реакции борьбы другие, более изощрённые приёмы. Одним из современных проявлений агрессии является спор. В сущности, жаркий спор – это та же борьба, только без использования средств физического действия. Оскорбления, переходы на личности, взаимные обвинения, очернение профессиональных качеств, провокационные заявления и сарказм. Все это своего рода современные эквивалент приемов борьбы, потому что все они являются формами агрессии. Если подумать, то сегодняшние гражданские судебные процессы есть не что иное, как одобренные обществом виды борьбы или агрессии, в которых обе стороны активно оспаривают две противоположные точки зрения. Однако тот факт, что сегодня люди выясняют отношения с помощью физических средств гораздо реже, чем в другие периоды нашей истории, вовсе не означает, что лимбический мозг исключил борьбу из своего защитного арсенала. Несмотря на то, что одни люди склонны к насилию больше других, наша олимпическая реакция находит много способов проявления помимо ударов, пинков и укусов. Вы можете быть крайне агрессивными, совсем не прибегая к физическому контакту. Для этого достаточно использовать угрожающую позу, взгляд, выпетить грудь или вторнуться в личное пространство другого человека. Угроза нашему личному пространству провоцирует олимпическую реакцию на индивидуальном уровне. Интересно отметить, что эти нарушения территории могут также вызвать олимпические реакции на коллективном уровне. Когда одна страна вторгается во внутренние дела другой, то это часто приводит к экономическим санкциям, разрыву дипломатических отношений или даже к воинам. Когда человек использует реакцию борьбы для физического нападения, его поведение понятно всем. Я же научу вас распознавать некоторые не столь очевидные или более тонкие формы поведения, связанные с реакцией борьбы. Так же, как мы, замечаем модифицированные выражения лимбической реакции, замирания и бегства, современные правила приличия требуют, чтобы мы воздерживались от реализации наших примитивных склонностей к драке в угрожающих ситуациях. Обычно я советую людям воздержаться от агрессии, словесной или физической, как средства для достижения целей. Поскольку реакция борьбы служит последней надеждой на спасение от угрозы и используется только после того, как тактические приемы замирания и бегства не срабатывают, то вам следует по возможности ее избегать. Помимо очевидных законодательных и физических оснований, для такого совета следует помнить о том, что использование агрессии может вызвать эмоциональную бурю, которая не позволит человеку сосредоточиться и трезво оценивать сложившуюся ситуацию. В эмоционального возбуждения, которое возникает в результате хорошей драки, мы почти теряем способность рассуждать здраво. Дэниел Голман объясняет это тем, что лимбический мозг, которому необходимо использовать все доступные мозговые ресурсы, просто-напросто отключает наши когнитивные способности. Тщательно изучать элементы невербального поведения необходимо еще и потому, что они помогут предупредить вас о намерении какого-то человека применить по отношению к вам физическую силу, и тем самым дать вам время на то, чтобы избежать потенциального конфликта.